Примерно в середине 20-го столетия меритократия потеснила аристократию. Меритократия власть, основанная на заслугах. Всю вторую половину прошлого века эта тенденция только усиливалась. Сегодня общепризнано, что меритократия и аристократия едины. Сильные мира сего не заседают в трастовых фондах, они владеют более современными видами богатства. подобно джони леррору большинство новых господ получили отличные оценки на выпускных экзаменах в 16 или 17 лет что позволило им поступить в самые престижные университеты новая меритократия породила одержимость в отношении школьных оценок и рейтинга колледжей Подростки сдают экзамены, которые учитываются при поступлении в колледж или SAT, дословно академический оценочный тест, стандартный тест для приёма в высшие учебные заведения в США, или ACT. Изначально это сокращение означало американское тестирование. Аналогичный SAT тест для приёма в высшие учебные заведения Америки был введён как конкурент первому Или оба сразу, с более высокими результатами, чем когда-либо. В 2017 году SAT сдавали более 1,6 миллиона учеников. Впервые количество школьников, которые сдавали ACT, превысило количество сдающих SAT примерно на 2 тысячи. Многие выдерживают оба экзамена, пересдают его много раз в старших классах, а также проходят... PSAT, предварительный тест SAT. SAT 2 для отдельных предметов и изучают их по углублённой программе Advanced Placement. Более 6,7 млн учеников сдавали SAT или PSAT в 2016-17 учебном году. Учитывая стоимость высшего образования и величину студенческого кредита, цена подготовки к поступлению в колледж просто незаметна. Стоимость начинает расти ещё до того, как молодой человек поступил в колледж, с учётом платных курсов по подготовке. Экзамены сами по себе – целая индустрия, в которой сотни миллионов долларов тратятся на проведение, администрирование и подготовку. Каждый год индустрия подготовки к экзаменам получает почти 1 миллиард долларов от более чем 115 тысяч человек. Ставки еще выше, если речь идет о личных репетиторах, которые занимаются с учениками вживую или через интернет. Для богатых родителей стоимость может достигать нескольких тысяч долларов. Такая высокая цена отчасти объясняется требованиями индивидуального обучения. Богатые могут и будут платить много. Родители из Силиконовой долины упоминают о 50 тысячах долларов на репетиторов для ребенка, который заканчивает четвертый год в старшей школе. При этом групповые занятия, которые предлагают компании Princeton Review и Kaplan Test Prep, не утратили своей популярности. Например, в первом случае 30 часов групповой подготовки обойдётся от 1000 до 1600 долларов в зависимости от количества учащихся. Однако репетиторство считается более модной формой и обычно стоит намного дороже. В Нью-Йорке репетитор Энтони Джеймс Грин берет тысячу долларов за час занятий. Такая цена наглядно демонстрирует, как ученики и их родители сходят с ума по поступлению в колледж. Это настоящая гонка вооружений, по словам Роберта Шефера, директора «Фэйр Тест». инициативные группы, которые следят за беспристрастностью экзаменов. Большинство людей считают, что платить за преимущество на стандартизированных экзаменах не просто желательно, но обязательно. Пока итоговые экзамены остаются важной частью конкуренции за поступление в колледж, не будет недостатка в желающих его оплачивать. Та же сумасшедшая тенденция раннего развития наблюдается вне школы. Возьмём спорт. По последним данным Washington Post, к 13 годам 70% детей бросают занятия спортом. Почему? У них есть готовое объяснение. Это больше не интересно. Как же так? Спорт становится высокоспециализированным и полным жёсткой конкуренции, и это происходит во всё более раннем возрасте. Причин тому две. Первая акселерация обычной мотивации. Некоторые дети изо всех сил стремятся преуспеть. Они хотят выступить на городских соревнованиях по лёгкой атлетике, поступить в баскетбольную команду старших классов или заработать именную футболку. Талантливые и амбициозные продолжают заниматься спортом, чтобы понять, могут ли они соревноваться на более высоком уровне колледжей, чтобы получить стипендию, поступить в профессиональную команду или в олимпийскую сборную. Во все времена были дети, которые мечтали взойти на пьедестал почёта. Но нынешнее изобилие усилило эту тенденцию, открыв для юных спортсменов возможность участвовать в летних спортивных лагерях уже в восьмилетнем возрасте, а в 10 лет покупать лучшее снаряжение и заниматься у лучших тренеров или даже получить личного в 14. Короче, начальная ставка время и деньги. Для спортивных достижений сегодня намного выше. Вторая причина мотивации ранних спортивных достижений не такая очевидная, но более вредная. Газета Пост писала: Наше общество больше не побуждает детей старшего возраста заниматься спортом ради удовольствия. Родители испытывают давление и считают, что должны воспитать успешного ребёнка. Иными словами, мы ждём, что он станет лучшим. Если он не становится таковым, то мы меняем сферу деятельности и ищем ту, где ребёнок может преуспеть. Посмотрите на школьный оркестр. Если ребёнок не становится солистом, Он не хочет больше играть. Платить за простую любовь к музыке или спорту. Это какой-то 20-й век. Для многих учеников спорт способ показать себя в раннем возрасте. И снова главной причиной становится поступление в правильный колледж, тот, который откроет дорогу к раннему успеху. Представление о спорте как о способе улучшения резюме принадлежит Джуди Рабинович. специалисту по учебно-воспитательной работе в Top Learning Center and Schools. Рабинович зарабатывает на жизнь тем, что устраивает детей в самые лучшие колледжи. Она написала книгу под названием 10 самых важных моментов при поступлении в колледж. На русском языке не публиковалась. Своим клиентам она рекомендуется сосредоточиться на постоянном улучшении оценок по перспективной программе и получить солидные баллы по SAT. Неудивительно, Рабинович также подчёркивает важность занятий помимо школы и рекомендует так составить расписание, чтобы получить максимальное преимущество при поступлении. Обратите внимание, какие слова она использует в советах номер 4 и 6. Совет четвёртый. Активно участвуйте в нескольких кружках. Демонстрируйте лидерские качества, проявляйте инициативу, оказывайте влияние. Важен хороший опыт в одной области, а не разнообразие. Колледжи предпочитают энергичных и решительных, целенаправленных, а не разбрасывающихся. Совет шестой. Особые таланты или опыт вносят вклад в интересное и разнообразное резюме. Студент, который проходит лишний километр, чтобы развить способности к спорту, науке, сочинительству и искусству, к чему угодно, получит конкурентное преимущество. Снова дамоклов меч поступления в колледж нависает над ребёнком. Вы заметили, что здесь не говорится об увлечении и радости, Радость побочный продукт. Ребёнок должен преуспеть в спорте, музыке, сценическом искусстве, риторике или даже волонтёрстве. Для поступления требуется, чтобы студент показал своё совершенство. Он или она должен найти правильное занятие, в котором добьётся успеха и оставить все другие как легкомысленные, чтобы получить конкурентное преимущество и выделиться. А почему бы и нет? В колледж стало попасть сложнее, чем когда-либо, даже для выпускников школ, которые считаются надёжными. Я поясню, как не просто сейчас, по сравнению с 2001 годом, поступить в 10 самых престижных университетов Соединённых Штатов. В 2001 году в Университет Чикаго приняли 44% всех заявителей. В 2015 году эта цифра уменьшилась до 8%. Подобным образом, в университет Джона Хопкинса приняли 34% заявителей в 2001 году, но только 14% в 2015. Около 22% желающих поступило в университет Пенсильвании в 2001 году, но за 15 лет их количество уменьшилось наполовину. Поступление в 8 из 10 перечисленных университетов сократилось вдвое или на 2/3 за эти годы. Таким образом, конкуренция и эксклюзивность возросли многократно, и всё это на глазах одного поколения. Если говорить об истории, то в 1950 году в Стэнфорд поступило почти 85% заявителей. В 1992 году только 22%, а сегодня эта цифра составляет 4,6%. Самая низкая по стране Сложнее стало поступить не только в элитные учебные заведения. За последние 10 лет снизился процент приёмов в самые разные университеты и колледжи. В Северо-восточный университет с 62% до 32. Для университета Талсы эти цифры составляют 76 и 40%. Для Тулейна 55 и 26%. Для колледжа Колорадо 58 и 22%, а для университета Вандербильта 46 и 13%. А как же запасные варианты? Даже такие средние учебные заведения, как Государственный университет Сан-Диего и Государственный университет Лонг-Бич в Калифорнии, принимают только треть заявителей. По всей стране уровень приема снизился в среднем до 10% за последние 10 лет. Проще говоря, в мир высшего образования больше нельзя попасть автоматически. Такое сильное давление не могло не породить целую индустрию, основанную на выжимании из детей и молодых людей максимально возможного любой ценой. Зайдите на сайт Amazon, и вы получите длинный список книг под названиями: Как воспитать твёрдость характера. Руководство для подростков. Как подтолкнуть ребёнка в нужном направлении. Как я превратил свою дочь в одарённого ребёнка, лучший в классе. И боевая песнь требовательной матери. Даже в серии для чайников есть книга Как вырастить умного ребёнка. Нет сомнений, что средства для развития интеллекта это крупный бизнес. Игрушки, компакт-диски, программное обеспечение, игры, обучающие методики. Всё это придумано и раскручено, чтобы интеллектуально развивать детей. Компания с годовым бюджетом в 400 миллионов долларов Baby Einstein, которая раньше принадлежала компании Disney, производит мультимедийные игрушки, предназначенные для развития когнитивных способностей у младенцев и малышей. Они гарантируют обогащение юного мозга и активно продаются через такие сайты, как Walmart, Target и Amazon. И эта компания не единственная, Подобные продукты образуют целую индустрию. Уже продаются витамины Smarty Pants, естественно-научные игрушки и многое другое. Всё это обещает вашему ребёнку преимущество в конкурентной борьбе. Мы определённо не можем себе позволить, чтобы у младенцев был дефицит научных навыков. Как показал опрос American Express, каждые летние каникулы родители тратят 16 миллиардов долларов на лагеря с занятиями по информатике и техническим наукам, на уроки музыки и танцев, на дополнительные занятия по основным предметам и на частных репетиторов. Юные спортсмены превратились в индустрию с годовым бюджетом в 15 миллиардов долларов в год. И теперь родители могут приглашать тренеров по 100 долларов в час и игроков звёздных команд. По данным Time, частные клубные команды несколько потеснили местные лиги, и теперь представляют самые разные услуги от профессиональных занятий спортом до простых секций. которые ведут тренера с небольшим опытом работы. Наиболее конкурентно способные команды стремятся получить талантливых спортсменов и возможность поехать на национальные соревнования. Иногда родители тратят до 10% своих доходов на членские взносы в клубах, поездки, лагеря и снаряжения, чтобы дети шли к успеху в том или ином виде спорта. Сегодня недостаточно просто водить ребенка на тренировку. Он должен заниматься правильно, так, чтобы соответствовать концепции обдуманной тренировки психолога Андерса Эриксона. Он приобрел славу благодаря своей концепции «Десяти тысяч часов», которая обсуждалась в бестселлере «Малкольма Гладуэлла. Гении и аутсайдеры». Как пишет Эрикссон, Обдуманная тренировка включает постоянное стремление к личному совершенствованию и сосредоточенность на хорошо определённой, чёткой цели и области знаний. Если родители хотят, чтобы их дети тренировались обдуманно, они должны нанять учителя или тренера, который уже продемонстрировал своё умение помогать другим совершенствоваться. Это касается любой области – шахмат, балета или музыки. Кроме того, специалист также должен постоянно оценивать ученика. Ребенку нужно все время учиться и тренироваться вне своей зоны комфорта. Автор книг и бизнесвумен Пенелопа Транк на примере своего 11-летнего отпрыска прекрасно показала всю жестокость и безумие обдуманной тренировки. Чтобы пройти прослушивание в Juilliard's Pre-College Program, подготовительная программа для музыкально одарённых детей в престижной школе-консерватории Juilliard в Нью-Йорке. Её сын виолончелист по 3 часа ежедневно 6 месяцев подряд разучивал 4-минутную пьесу. Он практиковался, меняя ритм пьесы. Он учился играть по одной ноте с тюнером, играл в разном темпе, выставленном на метрономе, а потом пробовал исполнять пьесу за 20 минут, хотя для неё требовалось 4. В какой-то момент мальчик и его личный педагог потратили целый час на отработку пяти нот. Да, вы угадали. Он прошёл прослушивание. Создаётся впечатление, что, приложив усилия, каждый ребёнок может стать примой балерины или чемпионом мира по шахматам, математическим гением или шеф-поваром мишленовского ресторана. Согласно распространённой теории упорства, настойчивости и практики, путём обдуманной тренировки любой ребёнок, если у его родителей достаточно денег, способен превратиться в выдающегося виолончелиста или олимпийского чемпиона. Опыт, который он приобрёл, добиваясь нужного уровня, поможет ему поступить в колледж, а потом получить первоклассную работу. Тем не менее, нет ли некой тёмной стороны у всех этих тенденций?